Глава 5. Рыбы рая. Бенджамин Бриттен. Рыбы безмятежных вод. Для высокого голоса и фортепиано. На стихи Уистенах и Одина. 1938 год. And and <звездные> Дворянские титулы духа В 2009 году в Лондонском Королевском Национальном Театре была поставлена пьеса британского драматурга Аллена беннета «Привычка к искусству». Она повествует о встрече двоих великих людей, соотечественников Беннета. Это Уистон Хью Оден, одна из важнейших фигур модернистской англоязычной поэзии, и Бенджамин Бриттон, самый значительный британский композитор XX века. Название пьесы — цитата из эссе Одена. В оригинале она звучит как «The Habit of Art», то есть привычка к искусству. И у нее примечательная история. Особенно интересно, что буквальный перевод этого понятия словом «привычка» не просто некорректен, а искажает смысл с точностью до да наоборот. Его корни нужно искать в высказываниях Цицерона о риторике, а в сформулированном виде эта идея появляется в книге французского философа Жака Маритена «Искусство из исхоластика». В главе, обсуждающей искусство как добродетель разума, Маритен пишет об античном понятии габитус и трактует его как своего рода макропривычку. Габитус — это устойчивое, приобретаемое при рождении схемы поведенческих черт и стремлений, которое совершенствует личность и подталкивает ее к деятельности. Только существа, обладающие душой и сознанием, имеют габитусы, а потому габитусы противоположны привычке, рутинному поведению на автомате, которое мы вырабатываем, сталкиваясь с предметным миром. Не следует, пишет он, путать габитус с привычкой в современном смысле слова. то есть с обыденным машинальным действием. Это, скорее, нечто противоположное такому пониманию. Габитусы — что-то вроде дворянских титулов духа. Будучи врожденными задатками, они составляют основу неравенства между людьми. Человек, имеющий габитус, обладает неотъемлемым и неоценимым свойством, которое защищает его, как железная броня, тогда как другие рядом с ним остаются ногами. Но это живые. «Духовные доспехи». Идея «habit of art», «габитуса искусства», то есть бессознательной расположенности к творчеству, дающейся при рождении и нуждающейся в культивации как добродетель души или здоровья тела, была подхвачена американской писательницей Фланри О'Коннор. В сборнике лекций «Иссе. Тайна и обычаи», посмертно опубликованном в 1969 году, она пишет о творчестве как о чем-то, что заложено в самом центре человеческой личности. йоа и цитирует в своем эссе одан бриттон и поэт искусство не результат вдохновения или индивидуальной добродетели но особенность человека как представителя вида эта идея очень подходит облику у выстанах йоодена которому принадлежит знаменитое высказывание настоящие художники неприятные люди одан писал на некоем поэтическом метаязыке где каждое слово скважина, уходящая в историю мысли и искусства до самой античности, и одновременно часть горизонтальной кровеносной системы текста. Его нельзя убрать или заменить на другое. Ключи к оденовским иносказаниям, умолчаниям и метафорам нужно искать в истории, теологии, психологии, философии, социологии, антропологии и литературе. Все это он размещает в поэтической архитектуре изумительной выверенности, почти скупости, Прохладный, рациональный, эрудитски утонченный, брезгливый к любой мишуре, рентгеновски честный Тон Одена определил представление о поэзии для нескольких поколений, говоривших и писавших на английском. В середине 1930-х он ненадолго соприкоснулся с другим человеком, которому предстояло стать важнейшим феноменом английской культуры — композитором Бенджамином Бриттеном. Сама идея их сотрудничества кружит голову, Кажется, суммой двух талантов такого масштаба должен был стать большой взрыв от искусства. Его не последовало. Некоторые из песен, написанных Бриттаном на стихи Одена в конце 1930-х, оказались даже не опубликованы а единственная театральная их работа, оперета Пол Баньян 1941 года, потерпела неудачу. История союза Одена и Бриттана исчерпывается семью годами. с момента знакомства в середине 1930-х до провала Пола Баньяна. Встреча, описанная в пьесе Беннета, действительно могла бы произойти в Оксфорде в 1972 году, когда престарелый Оден приехал в Англию. А Бриттен находился менее чем в 300 километрах от него в своем доме Волтборо, прибрежном городке на востоке, куда он вернулся после итальянских каникул. Могла бы, но так никогда и не произошло. Меньше чем через год после Пола Баньяна, в январе 1942 года, Одден написал Бриттону, ставшее знаменитым письмо, спокойное, жестокое, где он, обращаясь к Бенджи, дорогой, указывает Бриттону на искушение жить как проще, перед которым тот всегда находится, разыгрывая прелестного талантливого мальчика. И добавляет, что для того, чтобы достичь чего-то, ему придется, цитируем, «страдать и заставить страдать окружающих». Тебе придется суметь сказать то, что ты пока ни разу не мог сказать себе по справедливости. Господи, я кусок дерьма. Еще через три месяца бритон плывя на проходе через Атлантику, закончил свое последнее сочинение на стихе Одена «Гимн святой Цицилии» для хора без сопровождения. Стихи, написанные двумя годами раньше, были посвящены композитору. И в этом посвящении есть двоякий смысл. Во-первых, день Святой Цицилии, 22 ноября, был днем рождения Бриттона. А во-вторых, Святая Цицилия историс считается покровительницей музыкантов. 1942 год, в котором окончательно обрывается история общения и сотрудничества двух великих британцев. Ни о каком дальнейшем контакте между ними нам неизвестно. В статье, вышедшей на очередной день Святой Цицилии, через два с лишним десятка лет после разрыва, Оден пишет о фиаско Пола так. В этот период Бриттон писал свою первую оперу, а я — своё первое либретто на историю о герое американских народных мифов Поли Баньяни. Как ни прискорбно, результат оказался провальным, и вина за это лежит целиком на мне, поскольку тогда я ничего не знал ни об оперном искусстве, ни о профессии либретиста. В результате чудесная музыка Бриттона пропала даром. Я должен принести запоздало извинения своему старому другу и пожелать ему счастливейшего дня рождения. Это поздравление разительно отличается от последних писем Одена Бритону. Одно из них приведено ранее. Тон Одена там совершенно другой, жесткий, прямой, давящий. Это давление композитор, видимо, всегда ощущал в присутствии поэта. Вначале оно было смешано с восхищением, поскольку через Одена Бритон получил возможность прикоснуться к среде, в которую никогда бы не попал. И она была восхитительна. хоть он и чувствовал себя немного ущербным. В дневнике он пишет об ужасном комплексе неполноценности рядом с такими людьми, как Одан. Тогда они были очень разными величинами. Одан всего на 7 лет старше, но его место в английской поэзии уже было определяющим. Бриттен же буквально был мальчиком, который оказался в чрезвычайно закрытых, держащихся особняком элитарно-интеллектуальных кругах, вращавшихся вокруг Одана и писателя Кристофера Ишервуда, Там господствовал изысканный цинизм, эрудитство, левые политические убеждения и насмешливые отношение к традиционной морали. Их знакомство произошло в 1935 году в рамках совместной работы в довольно экзотической организации — киноподразделении английской почтовой службы. Оно занималось изготовлением документальной кинопродукции о работе почты, и Оден работал там в качестве сценариста, а Бриттен писал музыку. Венцом их сотрудничества там стал фильм «Ночная почта» 1936 года. Жемчужина кинодокументалистики, повествующая о работе почтового поезда на маршруте Лондон-Абердин. поразительное по сочетанию приземленной темы и того, какими средствами она раскрыта. is нужна ли музыка стихам в бриттании композиторе меня как человека чем инструментом было слово тотчас поразила удивительная музыкальная чуткость к английскому языку Долгое время считалось, что английский язык невозможно переложить на музыку. Поскольку я уже слышал тогда композиторов елизаветинских времен, например, Доуленда, я знал, что это неправда. Однако попытки в этой области другого великого композитора Гендера были неудачными», — писал Оден в 1960-х. «В вопросе сочетания поэзии и музыки они буквально нашли друг друга. Для Бриттона, который ценил и понимал стихи, Общение с Оданом оказалось прикосновением к роднику идей, подобных которым по чистоте, богатству и сложности ему не приходилось встречать. В то же время для Одана была исключительно важна музыкальная сторона поэзии — звучание, фонизм слова. В введении кантологии «Язык поэта» 1935 года он говорит о том, как остро поэзия нуждается в исполнении. Стихи, по его мнению, нужно читать только вслух. Тем забавнее, что в опере, о апофеозе союза музыки с поэзией, Оден потерпел фиаско, работая с лучшим английским композитором. И еще парадоксальнее то, что в следующий раз он, как либретист, будет сотрудничать с музыкантом, чьим родным языком был русский. В 1951 году Оден работает над оперой «Похождение повесы» с Игорем Стравинским. В то же время Бриттон после разрыва с Оденом сотрудничает с другими либретистами, И, начиная с Пола Баньяна, литературное качество либретто его опер становится всё хуже. Дебютировав в соавторстве с самим Оданом, в конце жизни он создаёт свою последнюю оперу, «Изумительную смерть в Венеции» по новелле Томаса Манна на либретто сценаристки Мэри Бмивану и Пайпер. В одной английской газете работу Пайпер назвали «безнадёжными виршами четвероклассницы». Впрочем, стоит ли говорить, что ни качеству оперы, ни славе британа как одного из главных оперных авторов века, это никак не помешало? Песни на стихи Одена. Наиболее интересным результатом сотрудничества Одена и Бриттона стали песни 1930-х годов, циклы «Наши отцы, охотившиеся на холмах» 1936-го и «На этом острове», написанные через год. Второй из них состоит как бы из двух частей — осуществлённой и воображаемой. Цикл «На этом острове» имеет подзаголовок «Часть первая», что заставляет предполагать, что должна была последовать вторая. Однако она так и не была издана. Вероятно, эту часть должны были составить песни на стихи, которые Одан посвятил Бриттону. Как цикл, эта часть не состоялась, и лишь одна песня «Рыбы безмятежных вод» увидела свет при жизни автора. Да и то сочинена она была в январе 1938 года, а вышла только в 1947 году. Другие песни, написанные Бриттоном на стихи Одена этого периода, не были изданы вовсе. Почему так произошло? Можно предположить, что тексты песен, которые могли бы составить продолжение цикла «На этом острове», были связаны для Бриттона с чем-то слишком личным. Оден относительно него находился в позиции ментора, в эстетическом, политическом, человеческом смысле. Помимо этого, в их отношениях, несомненно, был аспект, связанный с осознанием Бриттеном собственной сексуальности, с поиском своей природы и гармоничного отношения к ней. Несмотря на то, что большую часть жизни он прожил в счастливом союзе с Питером Пирсом, великим тенором, бессменным исполнителем музыки Бриттена, это гармоничное отношение как будто так и не было найдено. Уже упомянутая смерть в Венеции Последняя опера Бриттона, пронизанная тягостным, мучительным эротическим чувством, блуждает среди неотвеченных вопросов, погружаясь в пучину холода, хрупкости и страха. Тональность, типичную для эстетики Бриттона. Бриттон и Шуберт. Его песни напрашиваются на сравнение с музыкой Шуберта. Их роднит простота, безыскусность, лирическая природа пения, склонность к серенадности. Но и в более широком смысле у Бриттона и Шуберта есть точки пересечения. Например, любовь Бриттона к работе в малых жанрах, за которую его даже укоряли. Ему была интересна музыка для детей и небольших ансамблей, театральная музыка, отдельные хоры и песни. Автор 16 опер, он привнес любовь к малым масштабам и в крупный жанр, периодически обращаясь к камерной, миниатюрной опере. У них есть и сюжетные пересечения. К примеру, мотив призрака, владевающего сознанием ребенка, центральный в самоизвестной опере Бриттена «Поворот винта», и в первом опусе Шуберта «Балладе лесной царь» на стихе Гёте. С Шубертом его роднитый, появляющийся у обоих специфически страшноватый мажор, светлый лад без намёка на веселье, скорее пугающий этой высветленностью. Получая в 1964 году премию «Аспен», Бриттон сказал, «Можно утверждать, что богатейшим и самым продуктивным периодом музыкальной истории было время, когда только умер Бетховен, а другие великаны XIX века, Вагнер, Верди и Брамс, ещё не появились». Я имею в виду 18 месяцев, за которые Франц Шуберт написал «Зимний путь», симфонию до мажор, последние три фортепианной сонаты, до мажорные струнные квинтеты из десяток других изумительных сочинений. Сам факт создания этой музыки в таком временном промежутке — нечто фантастическое, а уровень вдохновения, волшебства в них невероятен, запределен для понимания. Другой эпизод, говорящий об отношении Бриттона к Шуберту — радиопрограмма «Выбор Бриттона». прозвучавшее в эфире 25 ноября 1973 года в рамках празднования его 60-летия — за три года до смерти. Бриттон сделал подборку записей, которые должны были в ней прозвучать, и включил туда песни, которые, по его воспоминаниям, пела его мать, а также музыку Шуберта. Общее есть и в риторике вокруг Шуберта и Бриттона. Часто в качестве одного из инструментов выявления смысла исследователи и слушатели прибегают к сведениям о личности автора. Применительно к Шуберту и бритону можно часто столкнуться с рассуждениями об их гомосексуальности. В случае с Бриттеном, несомненный, с Шубертом, гипотетической. В Шубертиане апогеем дискуссии на эту тему стал конец 1980-х, начало 1990-х годов. когда американский музыковед Мейнард Соломон выпустил в журнале «Музыка XIX века» статью «Франц Шуберт и Павлина Бенвенута челини хорошо написанную и подкрепленную различными источниками, где он выдвигает предположение о гомосексуальности Шуберта. По мнению Соломона, преимущественно мужская компания, в которой всю жизнь вращался Шуберт, а также богемный гедонизм и атмосфера поэтического вольнодумия вокруг него могли включать определенный гомоэротический, если не гомосексуальный элемент. Чтобы сохранить это в тайне в кругах близких Шуберту якобы существовала система эфемизмов и иносказаний, понятная посвященным, к которой прибегали для обсуждения этой темы в письмах. Соломон отталкивается, в частности, от записи в дневнике одного из друзей Шуберта, Эдуарда Бауэренфельда, сделанный в 1926 году. В ней сказано, что Шуберт чувствует себя плохо, и ему нужны молодые павлины. Считая это понятной тогдашнему читателю аллюзии на скульптора Бенвенута Челлини, любителя павлинов, в своё время скандально обвинённого в садомии, Соломон делает вывод о скрытом смысле этой фразы. За статьёй разверзлась бездна. В 1993 году в том же журнале вышла работа канадского музыковеда Риты Стеблин, ставящая под сомнение приведённые Соломоном факты. Она говорит о сомнительности его доказательств, преувеличении второстепенных подробностей, о цитатах, вырванных из контекста, фрагментированных или неправильно переведенных. В ответ на статью Стеблин последовал еще ряд работ, в частности, пианист Чарльз Розен, один из крупнейших специалистов в области проблем интерпретации музыки, обвинил Стеблин в гомофобии и заявил о несостоятельности ее аргументов. Так или иначе, необсужденным осталось главное — По какой причине мы вообще задаем этот вопрос? По мнению исследователя сьюзен МакКлэри, взаимосвязанность художественного продукта с полом, сексуальностью, этнической принадлежностью автора является для многих художников сознательным выбором. Сложно сказать, делал ли этот выбор Шуберт, скорее всего, нет, это очень отличает его от Бриттона. Велика опасность угодить в интерпретаторскую ловушку, подключая к восприятию музыки наша почти заведомо искаженная, представления об авторе, и начать вчитывать значения, которых в ней может не быть. И все же такие вещи, как сексуальность или религиозные убеждения автора, могут быть очень важны для восприятия творчества. В первую очередь, если речь идет о его принадлежности к обществу, где он чувствует себя уязвимым. Гомосексуализм перестал быть преступлением в Великобритании в 1967 году. Цикл, который мог бы быть. Несостоявшейся второй частью цикла «На этом острове» могли быть три песни, написанные Бриттаном на Оденовские тексты середины 1930-х годов. Если сравнить между собой эти стихи, можно предположить, почему песня «Рыбы безмятежных мятежных вод» оказалась единственной изданной среди них. Два других стихотворения «Там под тенью тощей ивы» и «Укрыла ночь земную твердь» куда более откровенны и наполнена эротизмом огромной выразительной силы, Причем Одан не делает никаких попыток его замаскировать, вплоть до того, что в тексте стихотворения «Укрыла ночь земную твердь», для обозначения героя, к которому обращается поэт, используется местоимение мужского рода. В то же время нельзя утверждать, что эти стихи — простое отражение того, что происходило между Оданом и Бриттоном. Действительно, все три текста посвящены Бриттону и апеллируют к некоему «ты». Но безоглядно хвататься за очевидную интерпретацию этого обращения было бы наивно. «Рыбы безмятежных вод» — стихотворение, написанное Оданом в марте 1936 года и опубликованное в журнале The Listener в следующем месяце, а затем включенное в сборник «Оглянись, странник», вышедший в том же году. Оно написано с характерной для поэта простотой и строгостью формы. Три строфы по 9 строк с регулярным ритмическим рисунком. Как следует из дневника Бриттона, сборник стихов появился у него 2 ноября 1936 года. И первая песня на текст оттуда «Там под сенью тощей ивы» была написана почти сразу. Однако рыбы без мятежных вод появились позже, 15-16 января 1938 года. Главной особенностью стихотворения, относящейся к языку Одена в целом, является сплошной поток рядоположенных образов, переходящих в следующие без объяснения и развертывания. Эта тенденция модернистской поэзии, в первую очередь отличающая стихи Томаса Эллиута, была как-то характеризована им как стремление к предельной сжатости и обязательной существенности каждого слова. Нежелание объяснять можно найти и у самого Одена. В статье «Психология и искусство сегодня» Он пишет, что искусство — это процесс рассказывания притч, из которых, по Одану, каждый, согласно своим непосредственным и специфическим потребностям, может сделать свои собственные выводы. Такой художественный текст приобретает два противоположных качества. С вылучиванием всей соединительной ткани он становится массивом тотального смысла, но при этом обнаруживает сновиденческую бессвязность и разреженность. поскольку протаскивает читателя как бы вдоль череды закрытых дверей. Прохладный сад. Именно так воспринимаются никак не развернутые образы первых строк. Рыбы в тихих озерах, лебедь парящий в зимнем небе, чинно вышагивающий лев. Стихотворение начинается в особом Одновском раю. Это не плодоносные кущи, но некая холодная светлая сфера, которую мы не успеваем рассмотреть. In the unruffled lakes The swarming clouds. Уже в конце первой строфы рыб, лебедя, льва сметает опрокидывающая волна времени, которую Одан пишет с большой буквы, за девять строк, перенося нас от зеркальных озер к бурному морю. Рыбы, с которых начинается песня, становятся для британа главными героями этого рая. Как и в форели Шуберта, текущая вода спрятана в партию фортепиано. Но здесь звенящая фактура, имитирующая журчание, написана в высоком регистре над поющим голосом. И это заставляет мелодию буквально проплывать сквозь нее. Аккомпанемент, звучащий до вступления голоса, самая яркая и обаятельная черта песни, что снова роднит ее с форелью. Вряд ли эта осознанная цитата, скорее привычка к искусству. Да и в отличие от Шуберта, мыслящего сугубо музыкально, Бриттон идет за стихотворением с такой преувеличенной бережностью, что создается ощущение певучей декламации, формы пения, едва отошедшей от чтения вслух. Тем не менее, шубертианской остается атмосфера ясности, девственности и света. И как в «Форели», в срединном разделе на смену текучей вокальной линии приходит возбужденный полуречитатив. Из рая зверей в мир человеческий, где мы обязаны, Оден дважды повторяет это слово, умереть. Верий и человек встречаются в конце стихотворения, внезапно оказываясь одним и тем же «Мой лебедь, ты». И возвращается льющийся фортепианный аккомпанемент. Иногда прерываясь, он как будто покидает зону слышимости, пока не растворяется совсем, ставя едва уловимую точку.